Глава 2. Сегодня у меня день рождения. Я, как всегда, закончив занятия, не спеша пошла домой, и пусть мне не с кем разделить праздник, но я не чувствовала себя обделенной. Я старалась вести как можно более замкнутый образ жизни. Мне хотелось, чтобы окружающие знали обо мне минимум, чтобы, не дай бог, мне не нашел Ярослав. Мне безумно нравилась моя работа, нравилось, какой теплотой меня встречают люди, и это было наиболее ценно. Меня любили дети за простоту в общении, доброту, искренность и непосредственность. Они тянулись ко мне за помощью и советом, всегда называя меня на «ты». Я загружала себя так, чтобы не оставалось свободного времени, чтобы возвращаться домой поздно вечером, ведь меня там никто не ждал. Господи, как же это здорово, чувствовать себя нужной и полезной. У меня действительно появился прекрасный повод собой гордиться. Я так мечтала о тихой и спокойной жизни, и в глубине души мне ужасно стыдно за то, как я жила раньше. Наверное, мне в этой жизни намного легче, чем другим девушкам. Легче потому, что с некоторых пор я напрочь лишена романтизма и не мечтаю о возвышенной необыкновенной любви. Хорошо знаю, что поначалу любовь – это страсть и красота, а затем боль и унижение. Люди друг друга любят, затем устают, потом друг друга раздражают, а после ненавидят пылко и неистово. Я знавала женщин, у которых были семьи и дети, но не было счастья, Мужчина уходил в другую семью, а дети, вырастая, предъявляли необоснованные претензии к бедной матери. Мне вообще сложно представить, что можно быть уверенной в том, что мужчина никогда не, да... не предаст и не бросит. Хоть и говорят, что в личных отношениях все зависит от женщины, но порой эти отношения просто обречены. И как бы двое ни пытались их сохранить, ничего не получается, потому что они потеряли элементарный интерес друг к другу. Я боюсь фальшивых чувств и не верю никому. Я привыкла жить иллюзиями, которые понятны только мне одной. Жизнь с Ярославом осталась где-то позади, временами мне даже казалось, что она мне просто приснилась. Судьба преподнесла на блюдечке золотой каемочкой очень богатого мужчину, который дал мне пропуск в красивую жизнь, зато полностью связал мне руки и подчинил себе. В какой-то газете я прочитала, что в России 10 тысяч олигархов. Россия такая большая, получается 10 тысяч – это крохотная кучка. И из этой крохотной кучки я заполучила одного, и рядом с ним я так и не смогла состояться в этой жизни. На меня смотрели как на спутницу для выхода в свет и выездов на престижные курорты. Я была просто придатком к мужчинам, красивым и престижным приложением. Стать личностью я так и не смогла. Мужчины ненавидят женщин, мечтающих только о том, как бы выгоднее себя продать. Видимо, Ярослав посчитал меня именно такой и до конца не поверил в искренность моих чувств. Мужчина должен завоевывать женщину. А женщина должна всего лишь стимулировать и подогревать его желание, чтобы он не потерял к ней влечение, а наоборот заинтересовал еще больше. Уж я-то хорошо знала, что пока женщина на содержание у богатого мужчины, ей надо забыть о чувстве собственного достоинства. У нее никогда не будет своего мнения. Богатые не любят женщин, имеющих свое мнение. Зачем им два мнения? Деньги приходят и уходят, а отношения остаются. Задача женщины – стимулировать мужчину к движению наверх. Уж если искать мужчину, то молодого и перспективного. Богатый с некоторых пор меня не интересует. Какая же я раньше была идиотка. Вбила в себе в голову, что Ярослав единственный мужчина на всем белом свете, который сможет дать мне пропуск в красивую жизнь. И кем я при нем оказалась? Банальной содержанкой, не более того. Даже не верится, что когда-то я одевалась в ЦУМе, Третьяковском проезде, подиуме, летала на распродаже в Милан и Рим, сидела в таких роскошных ресторанах, как галерея и горки, Странно, когда все это было в моей жизни, я чувствовала себя глубоко несчастной, теперь, когда ничего этого нет, чувствую себя счастливой. Теперь я знаю золотое правило – не делай ставку на мужчину, проиграешь. Делай ставку на собственные интересы и ценности. Где-то там, в далеком прошлом, осталась красивая жизнь, состоящая из дорогих ресторанов, косметических салонов, престижных машин, модных курортов, элитных фитнес-клубов и спа-центров. Но тогда была пустота в душе такая, что не передать словами. Лазурный берег, пляж, танцы до утра. В той жизни мне больше нет места. В той жизни остался Ярослав, который меня в нее пустил и позволил изучить. Теперь это мое прошлое. Как же здорово, что я вернулась к себе. Больше никогда не стану игрушкой в руках богатого человека. Все было как во сне, но действительно очень красиво. Дорогая машина, кредитная карточка, постоянные деньги на мелкие расходы, роскошная одежда, особняк на элитном шоссе. Рестораны, подарки, многочисленные заграничные поездки. Но ведь мы с детства знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Именно в такую мышеловку когда-то угодила и я. Мужчины знают, за что они платят, и никогда не бросают деньги на ветер. Вместе с материальными благами я получала жуткие издевательства и постоянные унижения. Никогда не забуду синяки, кровопотеки, невыносимые побои, которыми мне приходилось платить за роскошную жизнь» исколеченный нос, сломанное ребро, неоднократное сотрясение мозга, пинки ногами в живот, постоянные плеухи, удушение в плохом настроении, которое по счастливой случайности не закончилось смертью. Благо муж вовремя спохватился и привел меня в чувство. Как я тогда не умерла, одному Богу известно. Это далеко не полный перечень того, чем приходится платить за особняк, пару дорогих машин, бриллианты и шубы. Мой муж умел заглаживать свою вину, как руку на меня поднимет так после этого сразу дарит очень дорогие презенты. То бриллиантовое жерелье, то роскошные серьги. А затем поездка на курорт на Мальдивы. Он покупает пропуск в спа-центр, и я залечиваю там свои синенькие раны. Иногда он бывал нежным, ласковым, заботливым, а иногда просто зверем, который почему-то меня ненавидел, кричал, что я никто и зовут меня никак. Повторял, что если бы он меня не пригрел, то я стояла бы на Ленинградке. Все всегда зависело от его настроения от того, проиграл ли он в покер. Тысячу раз я обдумывала план побега, но отказаться от жизни, которую имела, я не могла. Сотни голодных девчонок смотрели на меня с нескрываемой завистью, когда я садилась в новенькую тачку в норковой шубе до пят. В начале отношений я пыталась воспитывать Ярослава и заставить уважать меня, но не вышло. Воспитывать и дрессировать меня стал он, и у него это получалось намного лучше, чем у меня. С тех пор я поняла, что ни о каком воспитании не может быть и речи, и я должна воспринимать реальность такой, какая она есть». И все же в глубине души я понимала, что жизнь строится не только на деньгах. Я могла в любой момент стать инвалидом или отправиться на тот свет. Понимала, нужно что-то менять, но не могла понять, как это сделать. Стратия остыла, от былой любви не осталось следа. А еще я боялась, что если я решу этим от мужа, он хладнокровно меня убьет. Ведь он жуткий собственник. Считает, что слишком много денег в меня вложил, чтобы отпустить или отдать кому-то. Предпочитает издеваться надо мной в одиночку. По ночам я мечтала попасть в другую жизнь, пусть не такую сытую, но без побоев, унижений, страха. Не могу припомнить, но кто-то из знаменитых сказал, что в тот момент, когда мы расстаёмся с человеком, мы либо совершаем ошибку, либо её исправляем. У каждого есть свой запас прочности и терпения. Наступил момент, когда моё терпение просто иссякло. В некогда тёплых отношениях мне становилось настолько холодно, что я постоянно тряслась, будто в лихорадке. Я боялась одиночества, не понимая, что именно оно поможет мне освободиться от страха, тревог и разочарований. Расставшись с мужем, я лишь исправила ошибки, чтобы больше никогда их не совершать. Я уже давно не испытывала такого желания жить, как сейчас. Страшно подумать, что столько времени я потратила в пустую наскоку и однообразие рублевской жизни. А теперь мне захотелось жить по собственным правилам. Теперь я хочу наслаждаться каждой минутой, потому что знаю, что этот мир прекрасен. Я даже и подумать не могла, что меня одновременно могут любить столько людей. Мои ученики, я им нужна, они относятся ко мне с уважением. Я больше не хочу и не буду тратить свое драгоценное время на сожаление. Я научилась хвалить себя за любые достижения, пусть даже самые маленькие, почти незаметные. Вон Пашка седьмого класса сдал экзамен по английскому на 5 ведь у него была твердая тройка. Это ли несчастье? Его родители с восхищением объявили... Что это моя заслуга, что до встречи со мной Пашка просто ненавидел английский, а теперь часами готовится к моему приходу и знает все слова на узбок. Больше не желаю ощущать себя несчастной. Буду учиться быть счастливой, ведь это целое искусство. Но я смогу постигнуть эту науку. Уверена, у меня все получится. Как только я зажила по-новому, мне сразу захотелось расправить плечи и вздохнуть полной грудью. Тем, кто верит в себя, всегда сопутствует удача а как приятно тратить заработанные собственным трудом деньги, пусть не такие большие, зато свои. Какая же я была идиотка, когда жалела себя. Если человек себя часто жалеет, комплекс неполноценности набирает обороты. Я горжусь тем, что согласилась изменить жизнь, потому что знаю, перемены всегда к лучшему. А ведь когда-то я думала совсем по-другому. Считала, что не стоит ничего менять так безопаснее. Хорошо, когда изменения в нашей жизни начинаются с перемен в нашем сознании, Конечно, когда меняется жизнь, начинаются нелёгкие времена, но ведь всё это можно превозмочь и претерпеть. Теперь я знаю, что сожаление – очень тяжёлый груз. С сожалениями невозможно идти вперёд, и даже если попытаться сделать хоть шаг, всё равно они будут тащить назад. Чтобы идти навстречу мечте, необходимо избавиться от прошлого как можно быстрее. Теперь я буду учиться жить настоящим. Ведь тогда ничего не упущу. Нужно гнать негативные мысли, потому что они только усложняют нам жизнь. Я сегодня после уроков зашла в магазин, купила плитку горького шоколада и почувствовала себя необыкновенно счастливой. Никогда бы не подумала, что для счастья так мало надо. Плитка шоколада вызывает ощущение радости и умиротворенного состояния. Шоколад умеет снимать стресс, обладает энергией, которая привлекает любовь и радует сердце. Я смогла вернуть вкус к собственной жизни. А ведь когда-то моя жизнь была слишком предсказуемой. Мне пришлось заново учиться и получать удовольствие от повседневности. У меня появилась уверенная походка, смелый взгляд и очаровательная улыбка. А еще я больше не прячу глаза. Я знаю, что разговаривая с собеседником, должна смотреть ему прямо в глаза. Я всегда расспрашиваю учеников об их делах и проблемах. А также желаю здоровья и счастья их близким. Мне хочется, чтобы в моем присутствии они чувствовали себя значительными. В свободное от урока время вместе с учениками я хожу на каток вечером. Там как красиво. Легкая музыка, прожекторы, горячий шоколад и морозный бодрящий воздух. Я горжусь тем, что смогла стать женщиной, которая светится от счастья. Именно это качество притягивает окружающих. Я научилась излучать радость. Мне страшно вспоминать, что было время, когда я жила не своей жизнью, только капризами и настроением мужа. Господи, как же хорошо, что я нашла в себе силы со всем этим покончить. И пусть сегодня, в день рождения, меня никто не ждет дома, я ощущаю себя такой свободной и такой счастливой. Я посмотрела на свои темные окна, улыбнулась, сунула ключ в замочную скважину, переступила порог и увидела трепетное море зажженных свечей. «С днем рождения!» Мне на шею бросилась Нина, рядом стоял Григорий, ее крестный, и держал корзину шикарных цветов.